Ударный истребитель Harrier GR-9A. Бортовой номер 015. На берегу первым делом пойду к дантисту. Уже третий раз всплывала в уме мешающая сосредоточиться мысль. Это как привязавшаяся и постоянно напеваемая дурацкая мелодия. Гонишь ее, она опять, и от своей прилипчивости кажется еще мерзостней. Правда, здесь было немного другое. Всякий раз, проводя языком по появившейся непривычной шершавости, Бекхэм ощущал сломанный зуб. «Черт побери!» — уже вслух выругался летчик. Он никак не ожидал, что придет в такую ярость от вида пылающего авианосца. Ярость с полным бессилием, при котором он так сжал челюсти, что хрустнула новая дорогущая металлокерамика. Минута полёта. Впереди источник неприятностей, вытянутый серый на чёрном силуэт. За ним белая длинная кильваторная полоса. Прёт, толкает от себя воду, пузырит, взбивая пену. Дым из трубы сносит, рассеивая в сторону. Курс изменил. Что там в наушниках? Отбомбиться и осмотреть квадрат. Как он при такой навигации найдёт этот проклятый квадрат? Ага, немец открыл зенитный огонь. Зажглись белые и оранжевые лампочки по борту. Как же, напугал. Он нещадно форсировал двигатель, раскручивая турбину на максимальный предел, то прижимая истребитель к высоким гребням, то надрывая организм и конструкцию планера, подбрасывал выше. Под брюхом висели две по 454 килограмма фугасные свободно падающие бомбы. «Снова в наушниках. Ба, никак пиджаки пытаются вести переговоры с выходцем из прошлого? С дойчами? Временить с атакой?» «Пожалуйста, переговаривайтесь, а я отбомблюсь. Проклятие!» По-моему, порезал язык об обломок зуба. Увидев маячивший на носу крупный знак свастики, пилот не удержался и решил первый заход пройтись, молотя из пушек. Лавно потянув гашетку, он почувствовал, как затрясся самолет. Однако из-за бешеной скорости не мог видеть результата атаки. Только лишь представил, как заплясали вспышки разрывов кромсая корпус, отрывая куски, дробя надстройки, проникая внутрь.